Глава 6. Утро выдалось примерское, в воздухе висел сплошной туман, видимость была отвратительной, сыпал мелкий дождь, который крестьяне давно уж прозвали сеногной. Потому как скерда сена, если ее сложили плохо, рыхлой, пробивается таким дождем и начинает гнить. Пропадает все сено, заготовленное на зиму, на корм скоту». Но собрались, так как надо идти, ничего не поделаешь. Вышли рано поутру. Потихоньку тронулись. Из-за сырости вскоре набрали неплохой темп, чтобы на ходу согреться хоть немного. Вскоре от всех идущих повалил от спин пар. Знать, все согрелись. Хорошо, что в этом дожде были хорошо видны почти все аномалии, так или иначе изменяющие картинку. Но и тут надо было побольше обращать внимание на местность вокруг себя, потому как бывало, что понадеешься на то, что аномалии в дожде хорошо видать, а тут вылезет такая, которая не реагирует на дождь, и все, моментальная смерть. Дошли до перехода на дикую территорию, все было нормально, не встретили ни одного зомбака. Перешли тоже спокойно. Зато за переходом нарвались на отряд «Монолита». Начался бой. Монолитовцы были в более выгодной ситуации. Зато сталкеры оказались как на столе на площадке перед переходом. Леший включился вовремя. Крикнув Леньке за мной, он рванул на другую сторону, в кювет, прыгнув туда с асфальта. Через секунду туда же свалился и Ленька, крикнув «Я цел!». Начали стрелять. Позиция была не ахти, но все же лучше, чем там, откуда сбежали. Там валялись двое человек, не понять, то ли раненые, то ли хуже. Но разбираться некогда, идет бой. Тут только зазевайся, самого подстрелят махом. «Леня, по кювету вправо смотри чаще, могут обойти, сволочи!» «Ясно, леший, смотрю за ними». Вот что-то увидел и сам, в правой стороне, сразу гранату туда. Взрыв и крики с матами. «Ага, не нравится?» «Ничего, кушайте, падлый лимончик, сейчас чаю подам еще». И снова огонь по тем на той стороне. На дороге разорвалась граната ручная, и сразу за ней крик и маты. Видимо, Ленька увидел, кто там гранатами кидается. Срезал, видимо, не успел кинуть путем. «Понятно». «Так». С той стороны все выстрелы утихли, видать, все с ними. Жаль, ребят, но что поделаешь, это зона, брат. «Леня, смотри по сторонам, хорошо, сейчас могут с той стороны атаковать». «Хорошо, учту, патроны кончаются». «Бей чаще одиночными, у меня тоже мало уже». «И снова долбить по ним, по тварям». «Вот усек шевеление на той стороне, как будто там толпой вошкаются. Снова туда гранату из подствольника. Снова крики и маты. Хорошо, кушайте, ребята. Видать, у них нет гранат на подствольнике, а то бы уже закидали давно. Ба, да видать, и у них уже некому стало отвечать на выстрелы. Один кто-то полит всего. Так, хорош, наверное». Эвку туда, и пусть она с ними разбирается. Взрыв и тишина. Неужто все? Сидим, ждем. Мабуть, кто еще живой есть. Сидели, выжидали минут пятнадцать. Тишина. Встаю. Леня, ты смотри внимательно. Так, я пошел. Смотри за ними. Но перешел спокойно. Зато, поворачиваясь, заметил движение за кустом. Сразу на колено и очередь по кусту. Крик и все. Ну, кажись, всех перемолотили. Леший пошел к этому, последнему. Вот это дела. Сам фраер влетел, их командир. Звание имеет в их отряде какое-то. Так, карманы, рюкзак, что у тебя интересного? Ого-го, хороший улов. Они, видимо, перетаскивали куда-то все свое барахло. «Шли плотно нагруженные. Давно говорили, что у них тут где-то есть прямой переход на их базу на Припяти. Вот, видимо, туда и шли. Так, если все так груженые, мы и не дотянем все до дома. Ну что ж, пойдем осматривать всех остальных. Перетряхнув все пожитки погибших и собрав все самое ценное... Леший понял, что дотащить все это разом до бара вовсе немыслимо, так как одних патронов набралось чуть ли не на два рюкзака. Потом аптечки тоже никто никогда из них не выкидывал. «Давай, Леня, сортировать». «Да, тебе же пора, наверное, и имя другое дать уже. Негоже со своим по зоне бегать». «Так, как же тебя назвать-то?» «Так». «Последнее время тебе очень часто везет. Так, во, фартовым будешь? Согласен? Ну и ладушки, так тебе и будем теперь кликать. Так, все более ценное сюда стаскивай, будем сортировать. Провозились с час, не меньше. Пока набили свои рюкзаки под завязку, пока спрятали все лишнее, ушло время прилично. А тут еще и похоронить надо, хотя бы сталкеров». Еще плюс полтора часа. Но все сделали как надо. Но наконец-то тронулись. Правда, тяжело было тащить, зато душу грело то, что они опять живы, и еще и с Хабаром идут домой. Дальше шли спокойно. Дошли до моста, перешли переход с аномалиями, подошли к мародерскому блокпосту. Вот его бы еще пройти и все, считай дома». Потихоньку вылезли из-за угла и глянули на их засаду. Никого. Леший поднял камушек с земли и, размахнувшись, кинул его по лежащему в стороне листу железа. Раздался грохот. Оба впились в верхний этаж. Вдруг кто вылезет посмотреть, кто там шумит. Но вот и показалась головушка. наполучи Потом еще один решил в героя сыграть. Тоже за ним отправился. Больше желающих не было устанавливать, почему два друга получили подырки в голову. Вместо этого раздался топот ног и затих за углом, за десяток метров от того места, где схоронились сталкеры. Потом раздался голос. «Леший, мы против тебя ничего не имеем. Нам приказали забрать у тебя то, что ты получил от Сахарова. Отдай сам, и иди домой, живой и здоровый». Мы тебя не тронем. Кто говорит, я не пойму. Покажись, я подумаю. Стрелять не буду. Не врешь? Я выхожу. Секунду спустя из-за угла показался наемник в навороченной защите. С поднятыми руками показал, что он без оружия. Леший его узнал. Это был наемник с позывным Филин. Мразь последняя. Ему верить, себя не уважать. Потому он и сделал шаг в сторону, чтоб не мешать Леньке, то бишь фортовому выстрелить по уроду. Раздался один выстрел, и под шлемом филина как граната взорвалась. Хорошо было видно, как все пространство заполнилось красно-серой массой. За углом раздался вой, и оттуда рванулась фигура в камуфляже наемника, на ходу вслепую сыпя очередями из автомата. Выстрел фартового, и фигура подлетела на бегу и шлепнулась на землю. «Кто еще есть из героев там? Или кончились? Выходи, посмотрим. Или сейчас лимончик прилетит?» Через пару секунд оттуда вылетели два автомата, и следом вышли два бойца, в обычных брониках, в обычных касках, молодняк, короче. Леший подошел и заглянул за угол, там было пусто и тихо. Подойдя к Филину, Леший проверил его карманы, а потом и рюкзак. Нашел в рюкзаке все описание о нем и пачку денег, перетянутую аптечной резинкой. Переложил в свой рюкзак патроны, боезапас в виде гранат на подствольник. Вроде как и все. У его напарника все было пусто. Не было даже аптечки. А, стоп. Вернувшись к Филину, пошарил за пазухой. нашел карту и его пда сунул себе в карман после этого подошел к молодым наемникам и спросил давно в наемниках людей убивали пацаны а было им от силы лет по шестнадцать в один голос ответили с пятнадцатого июля мы вместе пришли нас в баре подцепили обещали приключения горы артов а вышло вот Людей пока вроде и не убивали, хотя черт их знает. Так, идете с нами. Винтовки свои поднять, полностью разрядить, чтобы не вздумали в нас зарядить очередь. Убедившись в строгом исполнении приказа, тронулись дальше к бару. накрытом переходе остановились, проверили свой схрон с оружием и пошли уже до бара. Благо оставалось совсем немного.